Глава восьмая. Окрестности Агариса. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Двенадцатый день весенних молний. Матильда Ракан предпочитала путешествовать верхом, но приличия требовали жертв. Уважающая себя принцесса не может покидать святой град иначе, как в карете. Оставалось утешаться тем, что ехать быстрее, чем тащиться повозки с барахлом, все равно не получится и она еще считала себя нищей. Будь на то ее воля, Матильда выкинула бы половину достояния раканов, но приличия опять-таки требовали тащить с собой старье, способное восхищать разве что моль и жуков-древоточцев. Повозки были набиты фамильными портретами, вытертыми гобеленами, облупленными бюро, ржавыми мечами и алебардами, которые не вдохновили бы даже мясника, и это не считая вороха тряпок. Венчальное платье принцессы Фионы, вдове покрывало принцессы Миранды, платье для первой исповеди принцессы мааны и в придачу мутное зеркало, в которое смотрелась сама королева Бланш. Тьфу! Матильда с негодованием глянула на горцевавшего рядом с каретой внука. Вот уж не подумала бы, что Альда вырастет таким старьевщиком. Впрочем, Анести тоже готов был за каждую тряпку удавиться. Еще бы, когда сам ничего собой не представляешь принимаешься размахивать фамильными подштанниками, хотя предки тоже ничего собой не представляли. Иначе их не выгнали бы. Ее высочество ругнулась и потянулась к походной фляжке, но передумала. Пить надо в хорошей компании. В одиночку благородные дамы не напиваются, по крайней мере, днем. Вот вчера и впрямь следовало напиться, а может, она именно это и сделала. Налакалась на могиле Адриана, ей привиделось, леворукий знает что. «Твою кавалерию! Хватит дурью мается, Все было на самом деле!» Хорошенько обдумав слова ночного знакомца, Матильда решила. В том, что он говорил, был смысл. Лорианец без сомнения знал Адриана, а Адриан был ох, как непрост! Вспоминая покойного Эспирадора, принцесса находила все новые и новые подтверждения тому, что тот занимался странными вещами. Адриан был человеком без предрассудков. Среди его помощников мог затесаться не только алларианец, но и халтийский шаман. Но как это связано? Если связано с тем, что случилось на кладбище? Матильда не сомневалась, что еретик спас ее от большой беды. Но от какой? выходцев и прочую муть принцесса не верила лет семи, но уж больно странные вещи творились во время избрания июня. А что, если эспиратисты умеют не только молиться? Вот только колдовства нам для полного счастья не хватало. Раздался какой-то шум. Карета остановилась, послышались голоса, а потом дверцу открыли, и внутрь ввалился никто иной, как барон Хобберт. «Догнал, зараза эдакая. — Ваше Высочество, — барон держал в руках букет рыжих роз, — я не мог не засвидетельствовать вам свое почтение. — Свидетельствуйте, — буркнула Матильда, но вспомнила, что видит Борова в последний раз, и смягчилась. — Благодарю за цветы. — О, я счастлив служить делу раканов. — Себе-то счастлив служить. Ну и родители у династии. Какие-то тли. Хотя для тли Хогберт слишком толстый румян. «Родич Берхаймов, как же, слышали?» Когда при Алисе пошла мода на доалларское происхождение, потерявшихся потомков развелось что тараканов. Что-то ее сегодня на насекомых потянуло. То тля, то таракан. Чего доброго дойдет до клопов. «Ваше Высочество, вы не представляете, как нам будет вас не хватать. Мы лишены родины, а теперь лишаемся своего сюзерена». «Ничего, без сюзерена он проживет, а вот без кормушки...» «Будут это сокровища кормить и дальше, или нет?» «Даром вряд ли. Гаивцы. Народ разумный». «Барон, я сочувствую вашему горю, но мы и так слишком долго злоупотребляли гостеприимством его святейшества. Мой брат, которого я не видела много лет, и который ничем не лучше тебя, но об этом промолчим, просил меня вернуться на родину. Я посоветовалась с внуком, и мы решили принять предложение Альберта». «О, да». Молодой лев хочет быть ближе к Талигу. Это очень мудрое решение. Вы помните предсказание Каввы Дриксонского? Матильда помнила. На голову разбитый Алонсо Алвой Дриксенский фельдмаршал Конрад фок -Хохвенде с горя то ли спятил и ушел в монастырь, то ли сначала ушел в монастырь, а свихнулся уже там, как бы то ни было, ему явился святой Тарквений и сообщил, что Алларам отпущен лишь один круг. Принцесса подозревала, что никто никому не являлся, а пророчество горе-полководец сочинил со злости. «Разумеется, барон, я помню предсказание. Можно подумать, падение Аларов — то же самое, что возвращение Раканов». Бардонские дожи обвинили филипп в том, что он при попустительстве Ургота укрывает корсаров. хогберт решил зайти с другого конца. «А это правда?» Матильда постаралась сделать большие глаза. Когда-то у нее это получалось неплохо. «Кто знает...» Барон вздохнул. Колыхнулись сцепленные на животе короткие волосатые пальцы. «У аристократа таких рук не бывает, а у торгашей сколько хочешь. Хокберт — потомок какого-нибудь ростовщика, а не очередного, чудом выжившего младенца, спрятанного верными слугами. Вот у Рабера красивые руки. И у покойного Эспирадора... «Я против пиратства». — сообщила Матильда и с улыбкой дурочки добавила. — Оно препятствует торговле. — Моя принцесса права, как всегда. Хокберт воспользовался случаем и все-таки поцеловал ей руку. — Хорошо, что она утром тискала Климента, и плохо, что Климент совершенно здоров. Лишай Хокберду пошел бы удивительно. Особенно стригущий. — Бардон будет воевать? «Ваше Высочество, должны понимать, что столкновение между дожами и Дуксами идет на пользу нашему делу. Дарак намеревался закупить у них хлеб. Теперь сделка под вопросом». «Разве нельзя привезти зерно по суше?» «Какую замечательную глупость!» — она спросила. «Теперь Боров будет полчаса объяснять, что прежде чем везти зерно в Талик, его нужно доставить в Фильп, а делается это морем». Как хорошо быть женщиной. Женщина не обязана быть умной. Более того, в присутствии уродов, умная женщина просто обязана быть дурой. Бедная Матильда. Угодить на растерзание Хокберду. Любопытно, сколько эта скотина будет тащиться с ними. Пегобородово Робер не выносил. Но на этот раз от барона была ощутимая польза. Эпине опасался, что принцесса примется расспрашивать пропажа, Или, чего доброго, по доброте душевной возьмет мальчика в карету. В том, что Мелет выдаст себя через пять минут, и находится не сомневался. Затея с переодеванием была непроходимо глупой. Лучше бы они придумали что-то другое, только что». Эпенезе хотелось придержать коня и поравняться с повозкой, на которой трясся паш, но он терпел. «А сюзерену — хоть бы что». Робер искренне любил принца, но за его отношение к Мелит готов был надавать первородному оплеух. При этом и находец понимал, что вряд ли стал бы проливать слезы умиления, глядя на счастье Альдо и Мелит. Любовь заботится лишь о себе. Можно сорок тысяч раз твердить, что главное — чувство любимой, можно помочь ей воссоединиться с другим. Но в глубине души будешь злиться и мечтать о чужом месте. Робер пытался думать о делах, о будущем, о Лауренции, в конце концов, а думал о Мелет. Какую чушь несут те, кто утверждает, что время и разлука лечат. Ничего подобного. Он вернулся из кагеты таким же влюбленным и несчастным, каким и уехал. Что нужно этой свинье? Подъехавший Альдо с ненавистью взглянул на карету, за которой конный слуга в Ливрее с вышитыми тюльпанами вел откормленного линарца свидетельствует почтение и умоляет, чтобы его не забывали. Забудешь такое? Сюзерен поморщился. Закатные твари. Надеюсь, Валад, он с нами не потащится. Если верить Матильде, твой внучатый дядюшка или как там его стоит дюжины Хогбердов. Угу. А еще там живет достославный Терриоль. Робер. Что нам делать с Мелет? Зря мы ее взяли. Зря? Неужели он не понимает? Хотя откуда? Чтобы понимать, надо любить, а Альда свою любовь еще не встретил. Робер невесело усмехнулся. До встречи с Гаганей он был ничем не лучше Альда, Не лучше, не умнее и не добрее. Когда Ирена Прит призналась ему в любви, он повел себя так же, как и Сюзерен. Теперь Ирена замужем за наследником Вальков. Но Гагани не может рассчитывать даже на замужество. «Что молчишь?» — Альдо потрепал гнидого по шее. «Закатные твари. Он так и не чувствует рта лошади. Если Яниоль узнает, что Меллет жива и с нами, решит, что мы ему голову морочим, а руки у него длинные». «Откуда ему узнать?» — Деланно возмутил Сарабер. «Он сам хотел, чтобы мы убрались. Валатик нам какой-то достославный придет, но Мэлит то тут причем. Скормим им Матильдина барахло, пока она его во враг не выкинула». — А вот это... — Шалиш, — отрезал Сузерен. — Никто больше не получит ни гвоздя, ни нитки. Я был дураком, когда отдал рыжим ларец, за которым, кстати говоря, кто-то охотился. — Помнишь? — Еще бы не помнить. Матильда застрелила вора. Они с Альдо отдали старую рухлядь Яниолю, а потом с помощью этой рухляди... — Если бы ты его не отдал, меня бы с тобой не было. — Это да. Глаза Альда горели. Но я все и сам бы сделал, если бы знал как. Сила ведь была моя. Пока ты по сограни лазал, я попробовал разобраться кое в чем. Странные вещи получаются. Как ни крути, выходит, что сила раканов никуда не делась. Это мы с дуру от нее отказались. Ирнани святой так перетрусил, когда из-под земли полезли твари, что отрекся от собственной сути. На лице Альда злость смешалась с презрением. Он даже жезл раканов. «Исперадору отдал. Не представляю, как мы его вернем». «Ты понимаешь, что говоришь? Еще бы! Было три реликвии. Корона, меч и жезл. И они должны быть в одних руках. Руках императора Ракана, владыки золотых земель. Всех. От Канало до Седого моря. А мои предки все промотали. Империя развалилась». Остался жалкий огрызок, а потом и его потеряли. И все из-за эспиратизма. Франциску ворота Кабетеллы не эспирадор открыл. «Да знаю я!» — поморщился Альдо. «И про Рамира, и про Алана Святого. Но дело не в них, а в Ирнане». Он мог использовать силу, но не использовал, поскольку вбил себе в голову, что это грех. «Погоди», — перебил Робер, — «а ты уверен, что он мог?» «Сам же говоришь. Жезл был у эспирадора». «Мог? Зверь зверем, чтобы его призвать, наверняка нужны все реликвии. Но разбудил же Ринальди, изначальных тварей, а у него не было при себе ничего, кроме крови. За тварями надо в Гальтару лезть, они же там сидят. Если все это не сказки. Будь это сказки, гаганы не требовали бы Гальтару себе. Кстати, ты там не бывал? Это же не так далеко от Эпене». Вопрос был задан самым невинным тоном, но по спине у Робера побежали мурашки. Не так далеко от Эпене. Пригласить на осеннюю охоту тех, кому можно верить. Знаешь, Альда, — начал Робер и перебил сам себя, — отпусти повод. Сколько раз тебе говорить? Ему же неприятно. С чего ты взял? — удивился Сюзерен, тем не менее ослабляя хватку. Поверь на слово. У лошади очень нежные губы. — Хорошо, твой казар терпелив, как берисец. Но когда-нибудь ты нарвешься. Ставший страшным город остался позади. Ее не искали. Совсем не искали. Достославный решил, что недостойная исчезла вместе с родными. Ара мертва. Теперь беглянку никто не найдет, если она сама себя не выдаст. Больше всего Меллет беспокоила судьба кинжала, скрытого в аре. Она надеялась, что он сгорел, и все-таки... Если кто-то его добудет, она умрет, а любимый попадет в неволю. Ничтожное следовало проверить, но в оскверненном чертоге было так страшно. Меллет вздрогнула и поглубже натянула берет с пером. Непривычно короткие волосы щекотали шею. Роберу было жаль ее коз, а ей нет. Волосы — это старая жизнь. Обрезать их? Остаться без прошлого. А ей так хотелось забыть. Гематитовый кошмар. Теперь у нее нет никого, кроме любимого и его друга. Она связана с ними, а они с ней. Только первородные этого не знают, и хорошо. Пусть их соединят любовь и жизнь, а не страх и смерть. Все еще может обойтись. Никто и никогда не говорил, что Ара может сгореть, и сквозь нее в мир глянут порождение заката. Но не случись этого, ставшую залогом уже нашли бы. Достославная из достославных не отпустит недостойную. Ведь она — это жизнь и свобода первородного. Пока Мелит жива и свободна, его никто не подчинит. Девушка оглянулась. Вокруг тянулись поля, обсаженные цветущими кустами. Над дорогой стоял странный пряный запах. Как красив большой мир, и как он велик! Страх и беда остались в мертвом городе. «Может быть, навсегда? Может быть, Кабиох в великой милости своей подарит им счастье?» не поискала глазами любимого и нашла. Он ехал впереди рядом с Робером, и как же он был прекрасен! Сильный, гордый, восседающий на гнедом коне. А перед ним катилась карета. Мелет знала, что в ней едет мать отца первородного, воспитавшая его. Робер говорит, она добра и исполнена благородство. Но от нее нужно держаться подальше, ведь царственная Матильда умна и опытна. Утром, когда они выезжали, царственная спросила пожара Бера о его имени и судьбе, и недостойная сказала все, как ей велели. Царственная задумалась. И девушке стало страшно, что их тайна раскрыта. Но воспитавшая любимого отвернулась и занялась иным. Вечером надо быть осторожной, как лань, что пьет воду рядом с логовом львицы. Карета остановилась, остановился и весь караван. Любимый и его друг посторонились, пропуская величавого всадника на пышном коне. Блистательный поравнялся с повозкой и посмотрел на Меллет. У него была разноцветная борода, а в глазах — мудрость и дурные желания. «Это ты, Жен, новый паш-маркиза?» «Да, это я, сударь. Чем могу служить?» «Ее высочество желает сыграть в торшин. «Карточная игра, ближайший аналог, пикет». Медленно произнес блистательный. «Ступай в карету». «Слушаю», — прошептала Мэлли, и вздрогнула, поймав взгляд исполненной хитрости и ума. «Тебя и впрямь выиграли в кости?» «Да, сударь». Хорошо, что Робер четыре раза по четыре заставил ее повторять рассказ о своих мнимых горестях. Мой хозяин был из Фельпы, он много играл. У него кончились деньги, он поставил на кон меня. Маркизу в последнее время везет в игре. Голос блистательного был голосом жадности. Хорошо, иди к ее высочеству, она велела поторопиться. Меллетт спрыгнул из повозки и едва не упала. Робер велел ей заполнить носки сапог Корпией, и все равно было неудобно. Стараясь не оглядываться на бородатого всадника, девушка побежала к карете. Подножка была очень высокой, но мать отца любимого протянула руку. Мэллет сама не поняла, как оказалась внутри на кожаных подушках. Дверца захлопнулась, карета тронулась с места, и Гаганя осмелилась взглянуть на царственную. Как же она была красива и величава, даже сейчас, увенчанная розами прожитых лет. Ничтожная Мэллет рядом с ней была словно жалкий цыпленок рядом с дивным павлином. «Девочка!» Мать отца первородного нахмурила брови, черные и густые. «Робер знает, кто ты?» «Девочка!» Меллет показалось, что на ее плечи обрушилась вся тяжесть небес. Как жалки были их попытки обмануть царственную. «Девочка, ты меня понимаешь?» «Да!» Меллет опустила глаза. «Блистательный Робер знает, кто я!» «Гагани?» Брови царственной поднялись вверх. «Твою кавалерию, Не было печали!» «Блистательная хочет, чтобы я покинула караван. Еще чего!» Воспитавшая любимого стянула с нее берет и нахмурилась. «Обкарнали! Кто до такого додумался? Только не говори, что Робер!» Мелет молчала. Она не знала, что отвечать царственной. Сердце шептало «Доверься!» Но тайный ничтожной Мелет не принадлежала ей одной. «А ты славная девочка», — улыбнулась, воспитавшая любимого. «Только тихая, как мышка. Можешь ничего не говорить, сама зная, что все беды да, от моего внука. Роберу не до того, то воевал, то болел, ладно, цыпа. Парень из тебя никакой, придется тебе девчонкой стать. Но не гаганской, а ладской. Будешь моей воспитанницей, как тебя зовут?» Родившие меня избрали имя Меллет. «Будешь Меланией!» Царственная раздвинула занавеси кареты, выглянула наружу и крикнула. «Вы оба! Полезайте в карету! Живо! Твою кавалерия!»